глава 11 китайское герцогство окрестности седой горы 1016 оборот от великого разлома 17й день первого летнего месяца дорога домой всегда кажется короче даже после занятий в деревне когда в общей сложности приходится топать около часа по лесу всего 8 тренировок в декаду по 8 часов каждая И вдобавок ко всему два часа в день на дорогу от деревни до дома. Мастер Эванс не раз предлагал матери оставлять меня в дни занятий у себя. Но та ни в какую не соглашалась. Мне же помимо боя на мечах нужно знать историю с медициной и уметь правильно писать слова на четырех языках. Э, Это будь моя воля, и я бы все десять дней занимался у Эванса, оставив правописание с историей кому-нибудь другому, более умному. Но с мамой лучше не спорить. Это пока я послушная, она ласковая и добрая, но стоит что-то позабыть или не подготовиться к уроку, то можно заледенеть от одного только ее взгляда. В общем, маму я стараюсь не злить, только это не всегда получается. Погода к вечеру испортилась, небо потемнело, а тучи опустились так низко, что скрыли за собой большую часть Седой горы. Дождь пока не начался, но это лишь вопрос времени. Нет, воды я, разумеется, не боялся, только мокрую одежду придется стирать. Сын герцога не должен гнушаться подобного, но после тренировки и занятий с матерью делать это хотелось в последнюю очередь. Впрочем, бежать от дождя через лес выглядело гораздо глупее, лучше уж промокнуть насквозь, чем повести себя как трусливая девчонка. День не задался с самого утра, когда я по дороге в деревню упустил огромную красную бабочку. Считается, что такие бабочки всегда сопровождают хозяйку удачи, и, поймав хотя бы одну, можно смело загадывать любое желание. Больше всего в жизни мне хотелось съездить с мамой в Кинай и увидеть отца, но проклятая бабочка улетела, и неприятности посыпались одна за другой. Сначала на разминке я потянул ногу, потом прозевал несколько простых атак. Нет, боец я пока никудышный, но получить за тренировку целых три синяка... Такого со мной не случалось уже несколько месяцев. Эванс был сильно недоволен. А помимо всего прочего, еще и Ланка не пришла смотреть, как я тренируюсь. Наверное, нужно меньше думать о бабочках и деревенских девчонках. Но что случилось, то случилось. Да и ребра уже почти не болят. В лесу тем временем стало заметно темнее. Миновав молодой ельник и перебравшись через поваленное дерево, я вышел на небольшую поляну и, остановившись, Внимательно осмотрелся. Именно здесь утром я видел красную бабочку, а сейчас насекомые интересовали меня в последнюю очередь. Странно и непонятно. В лесу за спиной было все как обычно, но здесь, на поляне, вдруг появилось тянущее чувство тревоги. Словно что-то большое и страшное затаилось где-то впереди, за деревьями. Утром я ничего такого не чувствовал, но сейчас... Мама всегда советует слушать себя и поступать так, как советует внутренний голос. Но он сейчас орал, что нужно бежать. Быстро и в противоположном направлении. Усиливая тревогу, впереди над лесом вдруг взлетела стая ворон. Громко крича птицы сделали круг над верхушками сосен и улетели в сторону озера. Поморщившись от их противного крика, я пару раз вздохнул, успокаиваясь, И справившись наконец с накатившим беспокойством, быстро пошел в сторону уже недалекого дома. Сын Герцога должен уметь смеяться над страхами, иначе над ним посмеются другие. И чтобы там впереди не ждало, маму я одну не оставлю. Ветер вскоре заметно усилился. Однако дождь так и не начался. Тянущее чувство прошло, и настроение начало управляться. Когда уже казалось, что все плохое исчезло, Ветер изменил направление и в воздухе пахнуло гарью. Здесь в лесу такой запах означал только беду. А когда его несет со стороны твоего дома... Похолодев от страха, я со всей возможной скоростью рванул вниз по тропе и, выбежав из леса, понял, что опоздал. Дом пылал ярким факелом вместе с садом и двумя хозяйственными пристройками. Горели яблони, горел забор, горели колышки на маминых грядках. Пламя ревело на ветру, клонясь от сильного ветра. Внутри что-то скрипело и падало. Ломалась на крыше черепица, с противным треском рушились балки, вздымая в воздух тысячи искр. Тяжело дыша, я с ужасом смотрел на горящее пламя и пытался сообразить, что же мне теперь делать. «Мама!» Она ведь ждала меня там, в доме, но... Чудовищным усилием отогнав страх, я провел ладонями по лицу. И вдруг понял, что нужно бежать к кургану. С мамой ничего не могло случиться, она жива и обязательно будет там. Обернувшись, я посмотрел в сторону горы. И в этот миг земля под ногами качнулась. Где-то на вершине раздался чудовищный грохот, небо озарила ярчайшая вспышка. Тучи над головой вмиг стали кроваво-красными, на них отчетливо проступил силуэт горной вершины. В следующее мгновение земля снова ударила по ногам, и с неба на лес посыпались раскаленные камни. Ошалев от происходящего и практически полностью потеряв слух, я кинул взгляд на горящий дом и ни секунды немедля припустил по дороге к кургану. Вокруг все гремело и тряслось. Рушились на землю раскаленные глыбы, воздух пропитался противным запахом серы, тропа подбрасывала как необъезженный конь. Падающие камни катились по склону горы, оставляя за собой дымный след, трещали ломаемые деревья, в лесу за спиной занимался пожар. Я бежал вперед, дыша кислым, вонючим воздухом, чувствуя, как по щекам бегут проклятые слезы. Сын герцога не должен реветь, как последняя девка. Но иногда бывают моменты, когда контролировать себя очень сложно. Твой дом сгорел, вокруг царит хаос, и неизвестно, жива ли мама. Но оправданий не существует. Бояться и ныть — удел слабых. Только эти слезы, они от дыма, а значит, их стыдиться не стоит. На пути к Кургану из земли торчала небольшая скала, и, подбежав к ней, я услышал, что впереди кто-то ревет. Мгновение спустя донеслись два тяжелых удара, словно кто-то огромный забивал стальные гвозди в металл. Рев впереди захлебнулся, грохнуло о камне железа. Чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, я быстро обогнул скалу и, выбежав на поляну перед Курганом, замер пораженный увиденным. Она была здесь. Но... Такой я ее ни разу не видел. А эта добрая, веселая мама превратилась в сказочную воительницу. На ней развивалась черная мантия с накинутым на голову капюшоном. Такие же черные сапоги украшала вязь белых светящихся рун. Мама стояла на площадке перед курганом с коротким жезлом в правой руке, а в десяти шагах напротив нее лежал труп огромного демона. Закованная в сталь чудовище уткнулась мордой в каменную плиту, секира с костяной рукоятью, Валялось чуть поодаль на земле. Камни с горы сюда не долетали, но четыре дымящиеся воронки и расколотая беседка свидетельствовали о произошедшем недавно сражении. В дальнем конце площадки я заметил еще три трупа в странных красно-коричневых мантиях. На голове одного из них торчали изогнутые рога. Не такие огромные, как у мертвого демона, но... Забыв об извержении и горящем за спиной доме, я смотрел на свою мать с восхищением, не веря, что это происходит со мной в деревне ее считали ведьмой заезжие рыцари кланились как свои к госпоже но то что открылось сейчас демонов я видел только на гравюрах в храме светлого бога а по словам монахов справиться с ними могли только великие герои из древних легенд твари очевидно пришли к нашему дому и не найдя там никого отправились к кургану где мать проводила большую часть времени ухаживая за захоронением и выращивая свои цветы чудовище и три беса. Она убила их всех, не получив ни царапины. Я и раньше знал, что мама необыкновенная, но сейчас... Сейчас самое главное, что она жива. Почувствовав чужое присутствие, мать резко обернулась, отводя в сторону руку с оружием и... Рони! воскликнула она, и, подбежав, стиснула меня так, что стало трудно дышать. «Живой! Хороший мой! Наш дом!» Прошептал я, глотая соленые слезы. Я знаю! прижав мою голову к груди, вздохнула она. Это было предсказано. Завет единого все еще давлеет над нами, а значит, у этого мира есть шанс. Кем предсказано? Подняв голову, поморщился я. Кому мы с тобой помешали, и что вообще происходит? Синие глаза матери, казалось, заледенели от боли и горечи. Она некоторое время смотрела на меня сверху вниз, затем вздохнула и опустила взгляд я не могу тебе ничего объяснить сын ты должен пройти этот путь в одиночку какой еще путь куда мне идти скосив взгляд на вершину горы удивленно выдохнул я ты хочешь меня куда то отправить ты должен добраться до киная и забрать из хранилища колокол быстро произнесла мама принеси его к кургану и дождись когда в этот миг земля задрожала так что мы едва не упали Из вершины горы выплеснулось облако белого дыма, который тут же покатился вниз, скрывая под собой камни и текущую лаву. Вот видишь, я не могу, кивнув на гору, с горечью в голосе произнесла мать, и, положив мне на плечо ладонь, на мгновение прикрыла глаза. Руку тут же обожгло диким холодом, так что я едва сдержался от крика До свидания, Рони, я буду ждать тебя здесь! прошептала мама, и мир погрузился в непроглядную ночь. Сознание прояснилось, и я понял, что лежу на соломенном тюфяке, уткнувшись лицом в грубую ткань. Во всем теле противная слабость. Глотка пересохла, шея болит, руки затекли так, что не чувствуются. Еще не до конца отойдя после видения, я попытался сообразить, что, собственно, происходит, и вдруг в панике понял, что не чувствую эфира. Твари! Эти уроды оглушили меня в саду у дядьки Освальда, и повесили блокирующую печать судя по моему состоянию с тех пор прошло уже несколько дней но почему я тогда жив почему меня не убила печать льда что тут вообще происходит чувствительность наконец вернулась к рукам и я понял что они связаны за спиной впрочем пары заученных движений веревки удалось быстро сбросить то ли тюремщик не сильно старался то ли так и было задумано но меня это мало заботило поскольку пить хотелось так, что ни о чем другом просто не думалось. Избавившись от тут, я перекатился на спину, сел и тут увидел кота. Он сидел в шаге от металлической двери с зарешоченным окном и, обернув хвост вокруг лап, спокойно за мной наблюдал. Заметив мой взгляд, кот опустил голову, встал и, потянувшись, исчез. «Бесово дерьмо!» Я потряс головой, отгоняя видение. Затем быстро оглядел камеру и на небольшой полке под потолком заметил железную флягу. Светлые, очевидно, понимали, в каком состоянии я очнусь, и позаботились об этом заранее. Разумеется, не из благих помыслов. Просто так я охотнее заговорю. Но и за водой лишний раз бегать, наверное, неохота. Поднявшись на ноги, я прошел по мягкому полу и, напившись, уже спокойно оглядел помещение. Небольшое. Примерно 10 на 10 шагов, пол устлан соломенными матрасами с загнутыми у стен краями. Судя по всему, меня не слабо крутило, и все эти предосторожности потребовались для того, чтобы я не разбил себе башку до окончания следствия. Руки связали по той же причине, но в кандалы не заковали, а значит, прекрасно знают, кто я такой. Голова еще немного кружилась, но общее состояние улучшилось. Я, усевшись там, где стоял, Попытался осмыслить ту задницу, в которой очутился. Печать меня по какой-то причине не убила, но это слабо утешало, поскольку от смерти все равно не уйти. Местные ящейки прекрасно знают, кто убил в Агире, ландком Турарема и трех его псов, а еще четверых патрульных в Ахари и пятерых дурачков на южном тракте у Гента. Впрочем, этих мне даже не вспомнят, и одного высокопоставленного урода для казни достаточно. «Лучше бы, наверное, было сдохнуть из-за печати, но...» «Стоп!» Пришедшая в голову мысль заставила меня поморщиться от досады. «Ведь эти уроды спасли мне жизнь своим блокирующим заклинанием. Печать льда была максимально изолирована от эфира, и только из-за этого я дышу. Нет, благодарить тюремщиков никто, разумеется, не собирается. Но если уж ни Хольда, ни Шама не забрали меня в свои крепости, то побарахтаться, наверное, стоит». Сдохнуть-то я всегда успею. Что еще? Этот сон. Зачем он мне приснился сейчас? Я не забыл тот день и прекрасно помню прощальные слова матери. Добраться до столицы герцогства и взять из хранилища колокол. Незадолго до моего рождения произошло еще одно извержение Седой горы. Не такое сильное, как то, свидетелем которого я оказался. Но в деревне рассказывали, что землю потрясло хорошо. Во время того извержения, рухнувшись небо колокол пробил крышу храма Отриса в Арде, городе, расположенном десятью люгами восточнее Седой горы. Монахи посчитали это знамением и отвезли колокол в Кинай. В тамошнем храме его почему-то вешать не стали, а передали на хранение отцу. Кто-то считает, что он прилетел прямиком из крепости Светлого Бога, кто-то думает, что его извергла Седая гора. Мать, рассказавшая мне эту историю, своего мнения на этот счет не высказывала. Но тут скорее странно другое. Ирина, отмеченная, поселилась возле кургана сразу после того извержения, и меня она рожала уже там, что ей мешало родить меня в городе, а потом уже приехать к кургану. До того первого извержения о могиле заботиться было не нужно, или она как-то связана с этим колоколом. Лично я до сих пор так и не понял смысла ее прощальных слов. Что такое этот колокол и зачем его нужно принести ко входу в курган? Что за этим произойдет? Тот, кто спит в могиле, проснется. Мама обещала ждать меня там, но думаю, она не предполагала, что произойдет после ее слов. С того момента прошло уже больше двадцати оборотов. Кина исчез вместе с Курганом, и шансов вернуться туда не осталось. Васильда, скорее всего, казнят, и меня с ним заодно. Да, я, конечно, не сдамся, но без эфира с блокирующей печатью в тюрьме... Шансов у меня не так много. Можно попробовать договориться, но мне прийти договариваться с орденскими ублюдками, да и не станут они со мной говорить. Ладно, я все равно пока не знаю, что конкретно мне хотят предъявить, так что гадать на эту тему не стоит. Гораздо интереснее, почему мне снова привиделся кот, почему, к примеру, не лошадь. Ласточку-то я хотя бы подкармливал. Додумать мне не дали. В коридоре за дверью раздались шаги. В камеру сквозь окошко, заглянул охранник и, заметив меня, сидящего у стены, негромко ругнулся. Спустя какое-то время снаружи лязгнул засов, и на пороге возникли три крепких мужика в форме тюремной охраны. Без особых церемоний они стянули мне руки магической удавкой и усадили на принесенный табурет. Я не сопротивлялся, поскольку в этом не было смысла. Да, возможно, у меня получилось бы убить всех троих и с заблокированными печатями, но из тюрьмы так просто не сбежать. Но а сидеть потом в камере в кандалах — тоже перспектива так себе. Спустя пару минут в камеру зашел длинноволосый тип в одежде целителя. Придирчиво осмотрев мне лицо, он зачем-то заглянул в оба уха и, отойдя на пару шагов, поинтересовался. «Рональд Кинайский, как я понимаю, сын Эрины Синеглазые и герцога Харльда". Я ничего не ответил. Много чести отчитываться перед этим уродом. Да, возможно, он присматривал за мной, пока я был без сознания. Но плевать. Пусть лучше о болезнях побеспокоиться, а не о том, как меня зовут. Не дождавшись ответа, лекарь кивнул охранником и ушел. Все забрали у меня табуреты и, приказав ждать, вышли следом за ним. Ждать пришлось четверть часа, пока в камеру снова не зашли те же охранники и, проверив удавку, вывели меня в коридор. «На допрос!» Буркнул один из них и подтолкнул меня в нужном направлении. Пройдя тридцать шагов направо, мы поднялись на этаж и подошли к высокой железной двери в конце коридора. В какой-то момент один из охранников кашлянул, и в следующее мгновение откуда-то сверху прозвучал жуткий душераздирающий вопль. Спустя пару тиков человек наверху захрипел, потом заорал что-то неразборчивое. «Опять телов лютует», — с предыханием произнес один из идущих у меня за спиной. Что-то больно часто в последнее время. Это ты еще не слышал, что тут творилось вчера, охотно поддержал говорившего товарищ. Мы тут полдня подскакивали от криков. Подскакивали они? Ну да, мысленно усмехнулся я, глядя в спину идущего впереди мужика. На кого только рассчитаны эти идиотские представления? Один кашлянул, другой заорал. Меня таким пугать бесполезно. Пытка я не боюсь. Голубого сахара за последние годы съедено столько, что я скорее сдохну, чем от меня чего-то добьешься. Но если над всем этим задуматься, то можно прийти к интересным выводам. Ищейкам по какой-то причине срочно нужно мое признание. Иначе зачем, скажите, этот концерт? Казалось бы, времени у них полно, да и для казни признание не обязательно. Скорее всего, они хотят побыстрее отчитаться в Лоран. Я ведь для них счастливая карта. Воду оставили в камере, пол застелили соломой и даже персонального лекаря выделили. Накормить, правда, забыли, но ничего, потерплю. Коридор вскоре закончился. Мы выбрались на тюремный двор и, пройдя по нему, зашли в соседнее здание. Поднявшись на пару этажей по широкой каменной лестнице, конвойные повернули направо и, наконец, остановились у высоких деревянных дверей. В просторном кабинете, куда меня завели... Обнаружилось сразу три женщины. Худая девчонка за столом напротив двери лишь мазнула по мне безразличным взглядом и уткнулась в лежащие перед ней бумаги. Молодая рыжеволосая женщина, сидящая возле окна у дальней стены, взглянула оценивающе и едва заметно кивнула. Еще одна сидела на скамье для свидетелей, и с ней я был заочно знаком. Та самая курица, что приходила меня арестовывать. Старается казаться невозмутимой. Но со стороны это выглядит жалко. Синяк у нее еще не прошел, а, судя по его цвету, в камере я провалялся дня два или, может быть, три. «Давай, топай!» — буркнул за спиной один из охранников и подтолкнул меня в сторону рыжеволосой. Пожав плечами, я прошел к столу рыжий и, остановившись перед ним в трех шагах, демонстративно поискал взглядом стул. Не найдя его, посмотрел на сидящую передо мной женщину, и, глядя в ее глаза, спокойно поинтересовался. «Немного ли чести разговаривать с тобой стоя?» В глазах женщины что-то мелькнуло. Она спокойно выдержала мой взгляд, затем откинулась на спинку кресла и приказала. «Стул сыну герцога Харальда, и освободите ему руки!» Говоря это, она внимательно следила за выражением моего лица, очевидно, дожидаясь моей реакции на сына герцога. «Реагировать я никак, разумеется, не стал». Просто сел на принесенный охранником стул и размел слегка затекшие руки. Нет, о побеге я пока не думал. Блокирующая печать контролируется небольшим артефактом, который, скорее всего, у этой рыжей овцы, и дергаться нужно только в самом крайнем случае, чтобы наверняка на вид, сидящий за столом женщине, было не больше 25 оборотов. Красивая, а глаза такие, что можно в них утонуть. Взгляд внимательный оценивающий. И, скорее всего, повидала она немало. С головой, судя по всему, дружит, одета в белую, совсем непростую мантию, которая свидетельствует об очень сильной печати. Из общей картины немного убивается лишь черное вдовье кольцо на правой руке, исключающее любые попытки ухаживаний. Впрочем, какое мне до этого дело? «Вы хорошо сидите, Лэр. Видя, что я молчу, с каплей иронии в голосе поинтересовалась она. «Лэрграф», — поправил ее я. «В Кинае признанный отцом бастард получает титул в день совершеннолетия». «Вы хорошо сидите, лэрграф?» Сделав ударение на последнем слове, переспросила она. И в этот раз иронии в ее голосе не прозвучало. «Да, вполне», — кивнул я. И, обведя взглядом кабинет, поинтересовался. «А теперь скажи, по какому поводу собрался этот крысиный концерт?» В глазах дознавателя на миг полыхнула ненависть. Мелькнула и тут же погасла. Женщина кивнула и, пододвинув к себе развернутый свиток, сухим канцелярским голосом зачитала. «Рональд, сын герцога Кенаэ Харальда, Иллер Ирины, вы подозреваетесь в бесчеловечном убийстве Ландкомтура Вестальда Рема Ноктийского» совершенном в Агире в шестой день первого осеннего месяца 29-го года. Вместе с Ландкомтуром были убиты три рыцаря Ордена Меченосцев – Карл Тарский, Эвен Грата и Дарл мореля Следствие полагает, что вы являетесь убийцей и этих трех достойных представителей Ордена. Вы также подозреваетесь в убийстве трех бойцов пограничного гарнизона Джарты – десятника Рика Коя, Ганса Верта и Надахара. Помимо всего прочего, вы подозреваетесь в оказании сопротивления при аресте, и нападение на дознавателя орденской коллегии Джарты Ишу Леру Керена». Закончив читать, она подняла на меня взгляд и, чуть склонив голову, поинтересовалась. «Вы признаете все эти преступления?» «Тебя как зовут?» — спросил я, спокойно глядя на рыжую. «Аста!» — мгновение поколебавшись, ответил дознаватель. Ни титула, ни родового имени не назвала. Но, судя по цвету глаз, с чистотой крови у нее полный порядок. Это она пытается меня так поддеть? Но-но. Скажи мне, Аста, что ты делаешь, когда в твоем доме заводятся крысы? Это важно. Ответишь ты, отвечу и я. Не знаю, — пожала плечами рыжая. Вытравлю их или заведу кота. Убийство крыс считается преступлением? Приподняв брови, тут же уточнил я. За это можно попасть в тюрьму? Или, скажем, на плаху? Причём здесь крысы? Поморщилась Аста. Какое это имеет отношение к делу? Прямое, усмехнулся я. Самое прямое. Когда исчез Кинай, крысы в Весторде возбудились и затаились до времени. Одна, самая мерзкая, вскоре отправилась на имперский трон и оттуда приказала тем, что остались, захватить Агир, лишившийся защиты отца. Вы хуже крыс. У вас нет ни чести, ни совести. Сначала вы полезли в легею. И, отхватив там по зубам, принялись зализывать раны. Потом вы придумали этот несуществующий мятеж и, нарушив старый вассальный договор, вторглись на мою землю. Конрад был моим приемным отцом и, казнив его, крысы думали, что графство у них в кармане. Я откинулся на спинку стула и с презрением посмотрел в глаза дознавателя: Ты спрашиваешь, признаю ли я преступление? Нет. Я заявляю, что очистил свой дом от падали. «И можете судить меня своим крысиным судом». Лицо дознавателя заледенело. «Если бы можно было испепелить взглядом, то от меня бы точно ничего не осталось». Впрочем, рыжая быстро справилась с эмоциями и уже спокойно произнесла. «Это только ваши слова, граф. Со слов же подчиненных, Ландком Туррем был достойным человеком». «Да, конечно», — издевательски хмыкнул я. «Кстати, башка этого достойного ублюдка до утра лежала на алтаре вашего бога. Да только не случилось в ту ночь в церкви никаких знамений. Думаю, отрес тоже не очень жалует крыс». «Три дня назад ты убил трех хороших парней!» Нарушив повисшую тишину со свидетельской скамьи, выкрикнула девушка-дознаватель. «Они тоже тебя чем-то мешали?» «Ты дура? Или у вас в порядке вещей вламываться в чужие дома?» Переведя на нее взгляд, покачал головой я. «Ты предъявила обвинение? Или, может быть, показала бумаги?» «Нет. Первое, что ты сделала, это кинула в меня свою мерзость. А бараны, что пришли с тобой, попытались меня схватить. Кстати, синяк тебе не идет. Но урок, думаю, усвоила правильно». Девушка хотела что-то ответить, но в этот момент Таста ударила ладонью по столу и рявкнула. «Молчать!» Затем посмотрела на меня и кивнула. «Хорошо». — Пусть будет так, — заметно сдерживаясь, процедила она. — А теперь расскажите, граф, о своих отношениях с бесами. — Ты о чем? поморщился я. — Бес это тут каким боком? Арестованный Освальд Хардин на допросе рассказал о том, что собирал частицы элемента хаоса для того, чтобы вернуться в Кинай. Откинувшись на спинку стула, холодно произнесла рыжая. — Вас он не выдал, но нашлись свидетели, которые указали на окарем. Следствие полагает, что вы собирались отправиться в Кинай вместе. Вы потрошили на кладбище бесноватых, алхимик получал элемент. В общую картину не укладывается только кулон с кристаллом хаоса, который обнаружили у вас в момент задержания. Кусок такого размера в Эритее найти невозможно. Он просто распадается через некоторое время без должных условий хранения, и поэтому следствие полагает, что украшение передал вам кто-то из бесов. А ты об этом! Я скосил взгляд на такое близкое окно и, усевшись поудобнее, пояснил. «Начнем с того, что Освальд Харди добывал хаос по моему приказу. Так что если вы пытаетесь его в чем-то обвинить, то обвиняйте лучше меня, поскольку я являюсь его господином. Все ведь просто, не так ли? Но ну и в кино я собирался отправиться без него, поскольку старик мне там совершенно не нужен. Что же до кулона?» Я усмехнулся и покачал головой. «Кулон мне и правда достался от беса. Ночью третьего дня я убил бесовку на кладбище и забрал украшение с трупа». «Вы можете вспомнить, как она выглядела?» уже спокойно произнесла дознаватель. Однако по глазам было видно, что бесовка ее интересует едва ли не больше смерти ландкомптора Рема. «Да, конечно», — пожал плечами я. «Красивая, длинноногая, ростом чуть пониже меня». Волосы темные до плеч. На правой скуле небольшой шрам, или просто светлая полоса кожи. На ней была темная кожаная куртка, рубаха с высоким воротом и мужские штаны. На ногах высокие сапоги. А что между вами произошло? Почему вы ее убили? Потому что она пришла, чтобы убить меня. По приказу какого-то оракула. Я поморщился, вспоминая, затем посмотрел на рыжую и пояснил: «Джейна, дочь Херона, Так звали эту бесовку. Но какое тебе дело до твари, которая уже полдекады гниет в земле?» «А вы вообще знаете, граф, что убитому бесу принято отрубать голову?» Вопросом на вопрос ответила Аста. «В противном случае тварь может подняться». «Только не учи меня жить», — усмехнулся я. Искосив взгляд на окно, добавил. «Голова твари лежит отдельно от тела. И вы мне, кстати, должны за нее двести монет». «Вы помните место, где закопали труп?» В голосе рыжий мелькнула нотка волнения. «Показать сможете? А я тогда похлопочу за вашего Освальда». «Да без проблем», — кивнул я. «Только для этого нам нужно доехать до кладбища». «Вот завтра и съездим». Аста кивнула и отодвинула в сторону лежащий перед ней свиток. «У меня остался последний вопрос». Она кивнула на девушку с синяком и, глядя мне в глаза, поинтересовалась. «Скажите, граф». «Почему вы ее не убили?» «Мой приемный отец просил не убивать женщин без надобности». Тяжело вздохнул я и опустил взгляд. «Конрад был хорошим человеком, так что пусть благодарит его». «Ясно», — в очередной раз кивнула рыжая. «Тогда, граф, подпишите у секретаря документ, и завтра мы с вами прогуляемся до Акарема». Я вздохнул и, ничего не говоря, поднялся со стула. «Наверное, можно было попробовать выпрыгнуть через окно» но на кладбище сбежать не в пример проще. Нужно только продумать планы, дождаться правильного момента. Получится или нет, неважно, но живым я в камеру уже не вернусь. Едва за убийца захлопнулась дверь, Аста выдохнула и, стиснув зубы, с досады посмотрела в окно. Такого мерзкого по своей сути допроса не случалось с ней никогда. Агирский мятеж. В душе все восставало против того, что говорил этот урод, но здравый смысл подсказывал, что Бастарт по-своему прав. И даже если откинуть в сторону слова Аббата-Фариса, картина вырисовывается понятная. После мятежей в провинциях растут виселицы и горят на площадях костры. На Вагире ничего подобного не происходило. Орден проглотил оскорбление и оставил графство под протекторатом. Все это совсем не означает, что герцогский ублюдок вправе чинить самосуд, да еще и таким отвратительным образом. Орден должен сам решать свои внутренние дела, но… Но как же все это мерзко и отвратительно, когда из-за алчности и глупости некоторых уродов пятно ложится на всех? И что? Что по итогу? Графство на грани настоящего мятежа, вражда с Лигеей, натянутые отношения с герцогами и все это в моменты нависшей над миром угрозы. Неужели оно того стоило? Неужели стоило того сегодняшнее унижение? Нет, своей цели она, конечно, добилась. Убийца признался, и у нее появился железный повод отвезти бастарда на кладбище. Парня необходимо отпустить, даже независимо от желания Аббата. Весь день после поездки с Зодом в Барн она думала на эту тему, и сегодня Рональд только подтвердил правильность принятого ею решения. Убить его... Означает сыграть на руку врагу. Непонятно, зачем он понадобился хаосу, и причем здесь какой-то оракул. Но факт остается фактом. Бесы просто так ни за кем не охотятся. Да, этот Рональд-то, безусловно, мерзавец. Но в смерти Герда его вины нет. Бесовка сумела как-то ожить. И, скорее всего, это произошло благодаря кулону. Еще в барне Асте показалось странным, что у твари нет оружия, с которым бесы появляются в Эритее но сейчас все встало на свои места. Она потеряла его в момент своей смерти, как это происходит с ними всегда. Помимо всего прочего, у дознания появилась причина не требовать от трибунала казни алхимика. Бастарт, вероятнее всего, лукавил, выгораживая старика, но признание подписал, и трибуналу этого будет достаточно. Все так, и дознание в целом проведено успешно, но... Казалось бы, какое ей дело до слов убийцы, Но да только в голове, не переставая, стучала мысль, а как бы поступила она сама? Простила бы убийство отца или отрезала бы убийце голову. Наверное, нужно благодарить Отриса за то, что избавил от подобного выбора, поскольку для нее самой ответ очевиден. И что с ним будет, казнят? Подойдя к ее столу, поинтересовалась Сиша. Не знаю, пожала плечами аста. Это решать столичному трибуналу. По завершении следствия племянник императора заберет бастарда в Лоран. «Это тот плешивый тип, что приехал сегодня с двумя десятками мордоворотов?» Иша забавно поморщилась, вероятно, вспоминая имя посланника, но не преуспела и махнула рукой. «Мордовороты», — со вздохом покачала головой Кирия. «И кто вас только учил, Лера, таким словам?» «Ты их рожи ты видела?» Глядя на нее сверху вниз, усмехнулась девушка. Там же можно каждого без дознания сразу на плаху. С такими физиономиями они разве что людей живьем не жрут. Настоящих горцев ты, как я понимаю, раньше не встречала. Хмыкнула со своего места Юма. Хватит уже болтать, иди подписывай документ, а то командир к магистру опаздывает. Аста никуда, разумеется, не опаздывала. Но сходить к Моне на доклад стоило прямо сейчас. Непонятно, как сложится дальнейший день у начальства. Ведь с приездом императорского посланника все могло поменяться. По городу и так уже с утра гуляют усиленные патрули, а в порту солдаты проверяют кабаки и притоны. Нет, узнав, что конкретно интересует бесовку, Монэ наверное, выдохнул с облегчением, но мероприятие не отменил. Ему хорошо, а всему дознанию завтра придется работать как проклятым, ведь солдаты сегодня обязательно наловят кучу всякого сброда. Решив не тянуть, Аста допила из кружки остывший отвар, и, забрав у Юмы подписанное признание, направилась на доклад. В приёмной у магистра, кроме секретаря, никого не оказалось. Сам Якоб сидел за столом и что-то сосредоточенно записывал в свиток. Заметив Асту, он смерил ее с ног до головы рассеянным взглядом и, кивнув на дверь кабинета, произнес: «У него гости. Эркс с телохранителем. Туда нельзя, но тебе все таки можно». «Так нельзя? Или...» Кирия озадаченно наморщила лоб. «Ты можешь нормально сказать?» «Вам, Лера, можно хоть куда?» Якоб подмигнул и, уткнувшись в развернутый свиток, добавил. «Магистр сказал пропустить только тебя. Что непонятного?» Якоб не соврал. В кабинете, помимо Мане, находились еще двое людей. Высокий плешивый тип с болезненно бледным лицом в кресле, где в прошлый раз сидел Аббат, и за его спиной черноволосый гигант с физиономией заправского душегуба. Ростом и телосложением телохранитель мог спокойно потягаться с урхами. Экипирован в керасу из зачарованной стали, высокие поножи, шипастые наручи и открытый шлем с костяным гребнем. Изуродованное шрамом лицо по диагонали пересекала кроваво-красная татуировка. Волосы заплетены в несколько кос. В ухе серьга с коричневым камнем. Мужчина стоял, опираясь ладонями на рукоять боевого молота, и даже не посмотрел в ее сторону. В отличие от телохранителя, племянник императора выглядел как горожанин средней руки. Серый расшитый камзол не имел никаких лишних деталей. Темная рубаха со строгим воротником, обычные с виду штаны и, если бы не взгляд, липкий, неприятный, как паутина, он словно обволакивал, не неся в себе при этом ни капли похоти или желания. Аста с таким встречалась пару раз по работе. Так смотрят те, кто ни во что не ставит окружающих, для кого человеческая жизнь не ценнее медной монеты. Зайдя в кабинет и поприветствовав присутствующих, Кирия, не задерживаясь на пороге, прошла к столу и отдала Моне свернутое признание. «Он ничего не скрывал», — в ответ на вопросительный взгляд пояснила она. «Здесь его заявление, которое по факту является признанием в тех убийствах, «А что насчет бесовки?» — развернув свиток, поинтересовался Мане. «Откуда взялся тот проклятый кристалл?» «Он забрал его с трупа убитой твари», — кивнув на свиток, пояснила Кирия. «Тело закопал на кладбище Акарема, отдельно от головы. И завтра мы проверим его слова. «Ты хочешь отвезти его на кладбище?» «Да», — кивнула Аста. «Мне нужно, чтобы он показал место, где лежит голова. Заодно и узнаем, та это бесовка или нет». Разговаривая с Моне, Аста постоянно чувствовала на себе тяжелый взгляд высокого гостя. Нет, она ничего не нарушила. Ни магистр, ни дознание не подчиняются департаменту внешних связей. И она не обязана спрашивать разрешения. Но, возможно, дело не в ней, а в бастарде. Этот сноре ведь прекрасно знает, о ком они говорят. Моне тем временем углубился в чтение. Взгляд его тут же заледенел. На скулах заиграли желваки. Оно и понятно. Юма записывала слова бастарда дословно, и такое мало кому понравится. Но по-другому подписи под документом было не получить. Закончив читать, магистр тяжело вздохнул, успокаиваясь, и, переведя взгляд на гостя, произнес. «Все, как я и говорил. Сын Харальда сознался в убийстве ландком турарема, и по окончании следствия мы передадим его вам, как, собственно, и договаривались». Моне отложил в сторону свиток и, кивнув на Асту, добавил Нома, та самая. Это она убила проникшего в магистрат беса, и благодаря ей убийца сидит в тюрьме». Обернувшись к гостю, Аста отвесила легкий поклон, как того требовал этикет, и встретилась взглядом с посланником. Тот кивнул в ответ и, одним движением поднявшись со своего кресла, подошел к столу магистра. «Я взгляну». Коротко произнес он и, не дожидаясь разрешения, забрал документ. Голос посланника совсем не соответствовал его внешности и взгляду. Глубокий, низкий и в чем-то даже красивый. Развернув свиток, Снори начал читать. И на его лице тут же проступили красные пятна. В глазах полыхнула застарелая ненависть. Губы сжались в узкую нить. В какой-то миг Аста даже подумала, что его сейчас хватит удар. Но обошлось. Дочитав до конца, Снори бросил свиток на стол и, обернувшись к ней, холодно произнес. «Сын синеглазый шлюхи никакой не граф. Император не подписывал бумаг о присвоении ему титула. Никаких прав на Агиру ублюдка нет, и относиться к нему нужно соответственно. Мерзавец, как никто другой, заслужил смерть. И вот что...» Снори кивнул на свиток и, посмотрев на Асту, поморщился. «Лера... Аста!» Лера Рашинома, Так вот, Аста, глядя ей в глаза, произнес он. Я запрещаю вам вести убийцу на кладбище. Ублюдка могут быть сообщники, и не стоит лишний раз рисковать. Слова племянника императора выплеснулись на нее ведром ледяной воды. Ведь отказаться от завтрашней поездки означало подписать парню смертный приговор. Да, наверное, он заслужил смерть. Если б бастарда казнят в Лурании то ее городу, возможно, ничего не грозит, но... Но когда в Агире прознают, кто именно схватил сына герцога и отправил его в столицу на казнь, Лоран ведь далеко, а не тут в 50 лигах всего-то. И не только это. Смерть бастарда зачем-то нужна врагу. И тут ставки уже значительно выше. Что? Что случится, когда Рональд умрет? Обычная смертью в бесконечной войне элементов или безвозвратная потеря союзника, убийцы и мерзавца. Но то, что придет в Эритею с туманных равнин, намного и намного страшнее. Понимая, что нужно что-то сделать сейчас, Аста вздохнула, подбирая слова, и кинула мимолетный взгляд на магистра. Он и сидел с каменным лицом, спокойно глядя перед собой, и, очевидно, он ей сейчас не помощник. Раз так, в памяти вдруг возник последний день обучения и строй выпускников за спиной, и слова, произнесенные тогда клятвы. «Клянусь положить на алтарь Отриса жизнь и карьеру во благо своей великой страны». Возможно, пришло время ответить за те слова. «Убийцу будет сопровождать два десятка бойцов вместе со мной», глядя на племянника императора, спокойно пояснила она. «Так что никакие сообщники ему не смогут помочь». Глаза посланника сузились. «Ты оглохла!» Или чего-то не поняла, закипая сквозь зубы, процедил он. Приказы не обсуждаются, и впредь постарайся этого не забывать. Ожидаемая и вполне понятная реакция. Вряд ли этому человеку кто-то посмеет перечить в столице, но тут не ларан. Нет, это вы забываетесь, холодно произнесла в ответ она. Согласно решению десятого капитула, дознание не подвластно ни светским, ни духовным властям. «Вмешиваться в ведение следствия не имеет права ни магистр, ни даже сам император. Конкретно же ваш департамент ко мне никакого отношения не имеет. И если вы еще раз попытаетесь помешать следствию, мною будут приняты ответные меры». Аста смерила взглядом мужчину и, разделяя слова, отчеканила. «Надеюсь, я понятно изложила свою позицию?» Ответа не последовало. Тогда она кивнула и, вздернув подбородок, направилась к выходу. Чувствуя на себе тяжелые взгляды мужчин, всю дорогу к дверям она ждала, что ее окликнут, но этого не случилось. Покинув кабинет, Хаста сразу направилась к себе, считая по дороге ступени и стараясь успокоить дыхание. Кровь стучала в висках, сердце выпрыгивало из груди, но сомнений никаких не было. Поступить по-другому она не могла. Враг ведь только и ждет, когда ты дашь слабину и пойдешь на сделку со своей совестью. Да, карьера в Ордене, скорее всего, закончена, но она клялась и готова подтвердить свою клятву. Бастард должен жить, и это не обсуждается. Она не сыграет на руку тварям с туманных равнин. Ну а завтрашнюю поездку сможет отменить разве что сам Император, да и то исключительно личным приказом. Зайдя в кабинет, Аста прошла за свой стол и задумчиво посмотрела в окно, пытаясь уже трезво оценить произошедшее. Она не сомневалась, что племянник императора не забудет оскорбления и постарается отомстить. К тому же после бегства бастарда пятен в ее биографии прибавится, и снятие с должности может закончиться трибуналом. Особенно если Снори надавит в столице на нужные рычаги. Племянник императора та еще мразь. Ведь не случись того придуманного мятежа, Рэм спокойно сидел бы у себя в Вестльде, в Агире правил бы Конрад. Или этот синеглазый бастард. А трое бойцов не погибли бы на кладбище Акарема. Да, все так. Но ей сейчас нужно думать о себе и о своей дальнейшей судьбе. Нет, Моне с Фарисом ее, конечно же, не оставят, но хотелось бы определиться самой. Вообще, снять старшего дознавателя с должности можно только решением столичной коллегии, которая собирается в конце каждого месяца, и до этого срока хорошо бы завершить все отложенные дела. «Сейчас же необходимо в мелочах продумать завтрашний день, ведь у коллегии не должно возникнуть ни малейшего подозрения в ее причастности к побегу убийцы». Поблагодарив Юму за припасенный отвар, Аста сделала небольшой глоток травяного напитка и, проведя пальцем по царапине на столе, погрузилась в раздумья. Примерно полтора часа ушло у нее на составление плана. За окном уже вечерело. Юма, отпросившись, ушла домой — И когда уже казалось, что все неприятности на сегодня закончились, в кабинет зашел взволнованный Рэй. Коротко поздоровавшись, парень уселся на стул возле ее стола и с несвойственно серьезным для него лицом поинтересовался. «Вы что же, не поделились со столичным хлыщом этого Рональда?» «С чего ты взял?» — нахмурилась Аста. «Мы передадим бастарда приезжим после того, как я съезжу с ним завтра на кладбище». «Боюсь, не получится съездить», — опустил взгляд, произнес Рэй. Я только что внизу случайно послушал разговор племянника императора с его дикарем. «И что?» Чувствуя ползущий по спине холод, Аста подалась вперед и пристально посмотрела на подчиненного. «Быстро говори, что узнал!» «Рональда сейчас будут пытать. Причем не по уложению, а из мести», — не поднимая взгляд, вздохнул Рэй. «Начальник тюрьмы Леонард. Хороший знакомый этого Снори, И проблем у них никаких не возникнет». «Я бы, наверное, промолчал, но эти двое упомянули вас в разговоре. Племянник императора сказал, что «сука-дознаватель не сможет забрать ублюдка, если у того будут сломаны ноги и вырван язык». «Когда ты это услышал?» С трудом сдерживая ярость, сквозь зубы процедила Аста. «Сколько прошло времени?» «Да только что», — пожал плечами Рэй. «Дождался, пока они выйдут во двор, и сразу сюда». «Сейчас». Аста с силой провела ладонями по лицу, и посмотрела в потолок, пытаясь сообразить, что, собственно, происходит. Пришивый мерзавец решил через нее переступить, заручившись поддержкой начальника тюрьмы, который, судя по словам Фариса, является его осведомителем. Подобное тянет к себе подобное. И, казалось бы, игра проиграна. Но у каждого дознавателя на такой случай есть в кармане козырной туз. Да, для этого придется поставить на кон свою свободу и репутацию, но тут уж ничего не поделаешь. Тюремная охраня, скорее всего, приказана никого постороннего не пропускать, но и на этот случай у нее есть что предъявить. Приняв решение, Аста поднялась со стула и хлопнув Рэй ладонью по плечу, направилась к выходу. Спасибо, возвращайся к своим делам и запомни, этого разговора не было. А вы куда? Ей в спину выдохнул парень. Неужели? Я никому не позволю диктовать свои законы в моем городе. Не оборачиваясь сквозь зубы, процедила она. «Племянник ты императора или убийца, неважно. Важно, что решаю здесь я». «Тогда я с вами», — грохнув за спиной стулом, с готовностью произнес Рэй. «Думаю, моя помощь будет не лишней». «Нет». Оста обернулась и отрицательно покачала головой. «Меня скоро снимут с должности, и тебе нет никакого смысла рисковать работой и положением». «Смысл есть всегда», — в ответ открыто улыбнулся молодой дознаватель. Без вас я лишусь работы и так, и так, поэтому в любом случае ничего не теряю. Понимая, что время уходит, Аста смерила подчиненного взглядом, и мгновение поколебавшись, кивнула. Ладно, пошли, только быстро. Зод нашелся на тренировочной площадке. Комтур стоял возле одного из манекенов и что-то объяснял собравшимся около него бойцам. приведи ее он нахмурился. И жестом, остановив разговор, поинтересовался. И что на этот раз? Эргс Нори, быстро ответила Аста, и чтобы не терять время, пояснила. Этот плешивый урод наплевал на закон и пошел с телохранителем в тюрьму, пытать моего подследственного. Погоди, поморщился Зод. А что, Леонард? Он же... Начальник тюрьмы с ним заодно. Леонард тайно докладывает в вест о положение дел в городе, а у Снори там все прихвачено. Это ведь он, инициатор похода Рема Вагир? Слегка ошалев от свалившейся на него информацию, зод потряс головой и с сомнением посмотрел на подругу. «А откуда ты это знаешь? Про Рема и про то, что Леонард. Просто знаю, буркнула Аста. Не хочу раскрывать источник. Хорошо. Комтур выставил перед собой раскрытые ладони и уточнил. Но ты точно уверена, что этот парень пошел в тюрьму, и Леонард его прикрывает? «Я подслушал разговор с Нори с телохранителем», — выйдя из-за спины, пояснил Рэй. «Они собрались сломать заключенному ноги и вырезать язык. Согласно уложению о пытках, такие действия недопустимы». «Вот, значит, как». Зод тяжело вздохнул и покачал головой. «Племянник Императора решил отомстить убийце своего друга, а ты, конечно, не можешь остаться в стороне». «Этот мерзавец решил, что ему все позволено». Недобро прищурившись, дрожащим от злости голосом, процедила она. «Сейчас мне нужно срочно попасть в тюрьму. Полагаю, что просто так меня туда никто не пропустит». «Да мы поняли уже!» Зоду усмехнулся, оглядел хмурые лица своих бойцов и, тяжело вздохнув, произнес. «Ладно, пошли проведем тебя к тому парню. Дальше границы ведь все равно не отправят». «Нет, не так», — покачала головой Аста. «Город в опасности». Я объявляю белую тревогу, и вся ответственность на мне. Лица стоящих за спиной Зода бойцов после ее слов ожидаемо вытянулись. Сам же комтур смерил подругу недоверчивым взглядом, и, чуть склонив голову, осторожно поинтересовался. Ты серьезно? А город-то тут при чем? Как ты считаешь, что случится, когда в графстве узнают, что их господина зверски пытали? Приподняв бровь, поинтересовалась у приятеля Кирия. Или ты, может быть, тоже думаешь, что у парня нет прав на Агир? Не дождавшись ответа, Аста зло усмехнулась и кивнула в сторону южных ворот. Надеюсь, не нужно объяснять, откуда магистр снимет солдат, когда мятежники придут под стены нашего города. А может быть, ты забыл, кого обрадует смерть этого Рональда? Тут и не белую, тут красную тревогу в пору объявлять, понимаешь? И все из-за какого-то могильщика, с досадой выдохнул Зод. Чего в нем такого особенного? «Нет, все из-за столичного ублюдка, решившего, что он тут может командовать, и продажный тварик, который его сейчас прикрывает». Аста глубоко вздохнула и уже спокойно добавила. «К тому же этот парень — сын герцога, и пытки к нему нельзя применять ни при каких условиях. Все, хватит болтать, пошли». «Бегом!» — рявкнул Зод, и его десяток, гремя сталью, побежал к зданию магистрата. Возле прохода на территорию тюрьмы скучали шестеро солдат с незнакомым десятником из благородных. При виде такого поста охраны у Асты не осталось сомнений. Раньше тут дежурила тройка, и никаких леров не было и в помине. Но когда начальнику тюрьмы нужно прикрыть свою задницу, случаются подобные чудеса. Благородный тут стоит, чтобы не пустить на территорию тюрьмы одного неудобного дознавателя. Но кто же ожидал, что она придет не одна? При виде десятка рыцарей командир поста побледнел. Рука его машинально легла на меч, но тут же отдернулась, как от ядовитой змеи. С видимым усилием десятник шагнул вперед, и, хмуро глядя на Асту, поинтересовался. «Я могу чем-то помочь, господа?» «Да!» — кивнул Зод. «Джарта в опасности! Открывай двери и проводи нас до пыточной! Быстро!» О Зоде и его методах в гарнизоне знали, наверное, каждый. И парню можно было посочувствовать. Однако благородная кровь — это все таки не пустой звук. «На территорию велено никого не пускать. Приказ начальника тюрьмы!» Набычившись, буркнул десятник и сделал знак стоящим за спиной солдатам. Дальше произошло ожидаемое. Зод резким движением рванулся вперед и, схватив командира за глотку, с грохотом впечатал его в двери тюрьмы. Десяток рыцарей выхватил из ножен оружие, и солдаты замерли, даже не помышляя о сопротивлении. «Ты оглох, щенок!» — прорычал зод, треснув десятника затылком о деревянные доски. «Город в опасности! Или ты выполняешь, что я сказал, или умрешь! Выбирай!» Шагнув назад, Комтур отпустил глотку десятника и, вытащив меч, произнес. «Пять ударов сердца и смерть!» «Вы ответите!» — тяжело дыша прохрипел командир поста и, сняв с пояса связку ключей, сунул один из них в замочную скважину. «Я напишу рапорт магистру!» да хоть адресу напиши буркнул зод и схватив парня за шиворот затолкнул его в открытую дверь они бежали гулко гремятся богами по коридорам и лестницам вдыхая противный запах жирость чадящих под потолком факелов всю дорогу в голове у асты стучала единственная мысль успеть но в коридоре третьего этажа в лицо отдохнуло паленым мясом и стало ясно что они опоздали оттолкнув стоящего на дороге охранника Кирия рванула на себя ручку двери и, забежав, быстро оглядела помещение пыточной. Всего здесь находилось четыре человека. Начальник тюрьмы Леонард сидел со скучающим видом в правом дальнем углу. Горец-телохранитель стоял напротив дверей, привычно опираясь ладонями на рукоять молота. Снори же обнаружился возле жаровни. Ландмейстер только-только снял с огня раскаленный пруд и уже собирался идти к столу, на котором ремнями растянули бастарда одетый в одну лишь набедренную повязку рональд кинайский со скучающим презрением наблюдал за мучителем и по его виду было незаметно что он испытывает хоть какую то боль непонятно как такое могут мужчины не все и даже голубой сахар тут не поможет в грудь и живот рональда пересекали четыре жутких ожога еще два темнели на внешней части бедер и один небольшой на правой части лица под кровящим синяком на скуле Очевидно, возмущённый безразличием пленного, Снори ударил его остывающим прутом по лицу. Стук двери и лязг железа грянули для всех присутствующих колокольным набатом. Леонард вздрогнул и поморщился, очевидно, не понимая, откуда вдруг появилось столько людей. Горец перехватил оружие и шагнул в сторону, прикрывая господина от возможной опасности, а на лице Снори проступило выражение вселенской досады. Заметив Асту, он вздохнул, из досады произнес. «Опять ты!» При виде происходящего волна ненависти перехлестнула через край и превратилась в фонтаны хлещущего эфира. Откуда-то издалека донеслись звуки разгорающегося сражения, и все вокруг на миг затопил ослепительный свет. С трудом погасив накатившую ярость, Аста положила ладонь на рукоять меча и, глядя в водянистые глаза посланника, рявкнула. Пруд, положи и пшел вон отсюда, мерзавец!» Глаза начальника тюрьмы округлились, взгляд горца заледенел. Гигант подкинул на правой ладони оружие и чуть поддался вперед, готовясь к возможной атаке. Зод с еще одним рыцарем вышли из-за спины и, отведя оружие, встали чуть впереди по бокам. И только Снори внешне остался спокойным. «А то что будет?» Глядя на нее, холодно поинтересовался он. «Сдохнешь вместе со своей обезьяной!» с ненавистью прошипела Аста. И, шагнув вперед, вытянула в его сторону руку. Ее ладонь тут же окутала белое облако заклинания, и на миг в комнате повисла мертвая тишина. Хорошо. Мгновение поколебавшись, покладисто кивнул с нори и, бросив на угли пруд, спокойно направился к выходу. Горец, видя, что ситуация разрешилась, оскалился, и, положив на плечо молот, направился следом за ним. Ты что, себя возомнила? Проводив взглядом этих двоих, возмущенно проорал из угла начальник тюрьмы. Я сейчас же. Эту мразь в камеру! Кивнув на него, устало произнесла Кирия. Исходите за лекарством, срочно. Да как ты смеешь? Поднявшись со скамьи, рявкнул на нее Леонард. Но резкий удар кулаком в живот заставил его заткнуться. Да, и за это тоже придется ответить, мелькнула в голове отстраненные мысли, но асту она совсем не заботила. Подонок нарушил закон, пользуясь своим положением, а она лишь выполняет свою работу. Не обращая внимания на крики задержанного, Кирия подошла к столу и, оглядев растянутого на нем человека, со вздохом произнесла. «Мне очень жаль, граф. Ты была великолепна. Я теперь твой должник», — прерывисто дыша усмехнулся бастард. По дыханию и расширенным зрачкам становилось понятно, что раны причиняют ему страшную боль. Но в глазах мужчины не было ничего, кроме легкого интереса. «Сейчас сюда приведут лекаря», — немного смутившись от его слов, пообещала она. «На кладбище мы съездим, когда заживут ваши раны». «Да, конечно», — усмехнулся бастард. И в этот момент один из парней из Зодов толкнул в комнату испуганного мужчину в зеленой мантии с эмблемой целителя на груди. Освободив пленника от ремней и уступив место лекарю, Аста отошла и, усевшись на скамью, оперлась спиной о прохладную кирпичную стену. Кровь все еще стучала в висках, но мантия успокаивалась, и в голове привычно формировались варианты доклада о произошедшем. Смешно, но ни Моне, ни Фарис, наверное, и подумать не могли, как далеко она способна зайти. Нет, Аста ни о чем не жалела. И случись повторить сегодняшний день она сделала бы все точно так как сделала ведь такого глубокого удовлетворения ей еще не приходилось испытывать никогда к тому же именно сейчас у нее появилась возможность избежать разборов коллегии и остаться на своей должности племянник императора вряд ли захочет огласки ведь случить разбирательство и весь орден узнает как его напугала какая то девка от этого дела вообще попахивает примерско использование власти Сговор с начальником тюрьмы, пытки из мести. Да, магистр скорее всего попросит ее молчать, но это в любом случае необходимо. Вагири ведь ничего не должны узнать. Ты сегодня удивил даже меня. Усевшись рядом с ней на скамью, задумчиво произнес Зод. Думал уже, что придется отскребывать этих двоих от стен. Мне жаль, что не пришлось этого делать. Глядя в пол, вздохнула она. Орден бы от этого только выиграл. «Да, наверное», — согласно покивал Комтур. «Но я хотел спросить тебя о другом». Он посмотрел в сторону пыточного стола и, скосив на нее взгляд, поинтересовался. «Скажи, ты ведь хотела его завтра отпустить?» «Да», — не поворачивая головы, кивнула приятелю Аста. «Хотела отпустить и отпущу. А ты мне в этом поможешь». «Ну, хоть в этом я не ошибся». Зод усмехнулся и, хлопнув себя по колену, добавил. Тогда расскажешь потом, что к чему. А сейчас тебе лучше дойти до Моне. Да, так и поступлю. А ты присмотри за лекарем и найди кого-нибудь из заместителей Леонардо. Пусть на сегодня примет дела». Дождавшись утвердительного кивка, Аста поднялась со скамьи и, позвав Рея, направилась к выходу, провожаемая задумчивым взглядом приятеля.